10 июля. Непогода продолжается. Ветер порывистый, иногда очень сильный. Небо в тяжёлых облаках, с перерывами идёт мокрый снег, в море лёд трещит и грохочет. К востоку от острова лёд корёжит, и он с огромной силой напирает на скалы. Весь лёд вокруг острова пришёл в движение. Ледяное ровное поле, на котором мы охотились, теперь всё искорёжено, разорвано и истерошено. Вовремя наш предусмотрительный Данилович убрал сетки из лунок. Ветер северо-восточный, и птичьи колонии защищены от него и не должны сильно пострадать от ветров. А снег, думаю, им не страшен. В перерывах между снегопадами, при улучшении видимости на севере и северо-западе, заметны большие полонии. 11 июля. Непогодушка вроде улеглась. Притих ветер, прекратился снегопад, ушли на запад тяжёлые снежные валы облаков. а в просветах более высоких слоисто-кучевых облаков стало проглядывать солнце. Температура воздуха поднялась до плюс трех градусов. Идет интенсивная таяния, но снега еще много вокруг. В таких случаях, говорят, внук за дедом пришел. Только внук-то оказался слишком большим и тяжелым, и чтобы ему полностью растаять, вероятно, потребуется несколько дней при благоприятной погоде. Лед вокруг острова в основном обновился – и находится в медленном, постоянном, хаотическом движении. Предполагаем, что движется он в северо-западном направлении. Видимость хорошая, даже остров Жанетты хорошо просматривается. И во всех направлениях видно черное небо. Там открытая вода. Небольшие полыньи на севере и западе видны невооруженным глазом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 14 июля. Снег на острове растаял. По острову от ледяного купола к морю текут многочисленные бурные ручьи. Сегодня после шторма первый день, когда по-настоящему светит и греет солнце. На небе немногочисленные облака нижнего и среднего яруса. Температура воздуха достигла 6,5 градусов. Утром ходили на базар. Наши курочки спокойно насиживают яички. Взяли десяток яиц на пробу. Все они оказались сильно насиженными и непригодными в пищу. Чтобы продолжить сбор яиц, нужно очистить от них часть скалы, то есть выбросить сотни яиц и ждать, когда на этом месте появятся свежие. Но мы на такое браконьерство не пошли. Решили закончить сбор яиц. За этот короткий период мы уже собрали около двух с половиной тысяч яиц. Перед обедом более двух часов долбили в мерзлом грунте небольшую траншею под хранение яиц. Здорово приустали. После обеда легли отдыхать. Конечно, заснули. Сквозь сон слышу сильный грохочущий шум за окном, где-то сверху. Опять гроза, мелькнула мысль. В комнате был полумрак, окно задёрнуто плотной шторой. Я разомлел ото сна и выходить на улицу не хотелось. Спустя минуты полторы снова послышался громкий нарастающий звук над домом. Дружно залаяли собаки. Это же самолёт, осенило меня. Меня словно подбросило на койке. В одних трусах босиком я выскочил наружу. За мной Данилович следом Виктор. В ясном голубом небе был хорошо виден улетающий в сторону острова Жанетт самолёт. А может ещё раз вернётся. Увидим друг друга. Нет. Не вернулся. Не вернулся. И у нас возникли вопросы. В какую станцию обнаружили лётчики обжитую или бесплодную? При первом облёте собаки вели себя спокойно, скорее всего, спокойно лежали у стены дома, и лётчики не могли их заметить. При втором облёте собаки встревожились, вероятно, заметались по территории станции, и стали лаять, но когда? При приближении самолёта, когда он был над головой или же, когда самолёт стал удаляться? Скорее всего, последнее. Я слышал собачий лай сразу после пролёта самолёта, тогда пилоты собак могли не заметить. А возможно, при втором приближении самолёта к станции собаки обеспокоенно заметались около дома и были хорошо видны сверху. Но тогда пилоты должны бы сделать третий облёт и что-то сбросить нам. Вероятность такова. Сделав два круга над полярной станцией и не обнаружив ни людей, ни собак, лётчики убедились, что станция безлюдна. Над домом даже не было флага. Вот тут мы, пожалуй, проставолосились. Виктор высказал свое мнение. Летчики могли увидеть собак при первом облете, и при втором облете что-то сбросили нам, что-нибудь наподобие свертка или вымпела. Мы ухватились за это предположение и стали искать это что-то. Тщательно осмотрели территорию станции, затем несколько часов тщательно осматривали на скальную часть острова, выискивая между камнями это что-то. Ничего не нашли. Какая досада. Мы решили, что у лётчиков создалось впечатление, что станция безлюдна. Дол уж от об этом начальству, и на нашей несчастной судьбе будет поставлена окончательная точка. 15 июля. А после вчерашнего случая мы находимся в каком-то неопределенном мрачном состоянии. Какая-то опустошенность в душе. Даже Данилыч не в настроении. Правда, он занимается с собаками. Найды-то щенки здорово подросли. Он их вывел на волю. Чистит собачник, но мало разговорчив. Ничего не хочется делать. Да и делать-то вроде нечего. Сборы идёт закончен. Охота невозможна. Лёд находится в движении, трещит, скрипит, корёжится. Местами огромные льдины сталкиваются лбами, и обломки их лезут вверх, встают на дыбки. А всё же мы расширили и углубили траншею, полностью заполнили её яйцами, которые предварительно переложили стружками, опилками и мелкими кусочками пергамента. Эту смесь мы обнаружили внутри склада. Возможно, её использовали в тех же целях, что и мы. Сверху траншею, как и первую, с мясом обложили льдом и тщательно укрыли брезентом. После этой работы долго слонялись по острову, валялись на своих койках, не хотелось даже разговаривать. Ну, разговор вести всё же пришлось. Нельзя было раскисать. Тягостный, но нужный разговор я завёл во время ужина. Я сказать: "У нас не всё потеряно, что, возможно, с самолёта обнаружили собак, и нам надо продержаться лишь до весны. А там видно будет, что нам делать. Что мы должны готовиться к полярной ночи и благополучно пережить её. И что мы обязательно выживем", ну и так далее. Данилович горячо поддержал меня. Не надо так раскисать, парни, сказал он. Из каждого положения даже безвыходного найдётся выход. Только не надо отчаиваться. Виктор сидел и молчал. В конце разговора он резко отодвинул от себя тарелку с нетронутой едой и горько, безнадёжно, с раздражением сказал: "Какой здесь может быть выход? Сгинем мы все здесь". И вышел из салона в свою комнату. 16 июля. Случилось чудо. С утра задул сильный южный ветер, и огромные ледяные поля со скрежетом и скрипом двинулись на север. Две огромные силы, могучий ветер и не менее могучее подводное течение стали работать в унисон в одном направлении. Море шумело, некоторые льдины вздыбливались, ломались и крошились. К вечеру движение льда усилилось. Это был огромный ледоход. Кроши. Мы больше времени проводили на скалистых берегах, то на мысе Дюнбара, иногда на мысе Мелвиля, любовались необыкновенным зрелищем. 17 июля. К концу дня большие ледяные поля ушли на север. За ними уже тянутся остатки ледяных полей, большие и малые льдины. Между ними много свободной воды. Море сильно приутихло. Несколько раз на отдельных льдинах видели медведей и даже медведицу с двумя медвежатами. Нередко встречались лежащие на льдинах нерпы ближе к полуночи в большей свободной воды. 18 июля море почти полностью очистилось ото льда. Только ещё величественно и плавно плывут отдельные льдины самых причудливых форм. Некоторые из них похожи на огромных лебедей. Ветер стихает, и волны приутихли. В одном месте вплотную к берегу между мысами Дюнбара и Мельвиля застряла льдина внушительных размеров, примерно 300 на 100 м. Возможно, это стамуха, крепко засевшая на дне, а скорее всего это старый паковый лёд, крепко засевший на мелководье. С тамохи, как правило, гористой, высоко вздымаются над водой. Это жиldина, почти без торосов, почти ровная, с множеством застругов. Хороший плацдарм для посадки небольшого самолёта или вертолёта. Вечером занимались шпаклёвкой старой двухъёсерной шлюпки. Решили завтра утром спустить её на воду. 19 июля. Утром по лебёдки спустили свою бригантину на воду. Объехали вокруг острова, искали плавник. Обнаружили его только в одном месте. Вблизи птичьего базара нашли небольшую песчаную отмель, которая полностью обнажалась во время отлива. Здесь обнаружили более десятка до блеска отполированных деревьев плавников. Конечно, раньше их здесь было больше, но их взяли до нас. Мы освободили четыре дерева, и сегодня же за два рейса вывезли их к станции и при помощи лебедки вытащили на коренной берег. Море спокойно. Утих ветер. 7 градусов тепла. Вблизи шлюпки часто высовываются из воды любопытные мордочки нерп. Данилыч подстрелил одну и при помощи выброски подтянул ее к шлюпке. Молодец, Данилыч. Успел подцепить нерпу. Дело в том, что в это время мертвая нерпа держится на воде не более полминуты и затем тонет. 20 июля. Сегодня вывезли почти весь плавник. Три дерева оказались для нас непосильными, были слишком замыты песком, и выкатили его на коряной берег. Сделали три ездки. Долго возились с подъёмом брёвен на берег. За день сильно приустали. Стреляли и, вероятно, убили несколько нерп, но не смогли их вовремя заарканить выбросками, которых у нас теперь две. Нерп утонули. Нужны хорошая снаровка, меткость и метание аркана. чтобы колючий деревянный шарик оказался вблизи или чуть дальше жертвы. Мы не могли свободно маневрировать шлюпкой, на буксире были тяжёлые брёвна. Погода пока стоит отличная. 21 июля. Этот день посвятили охоте на нерпу. По чистой воде отходили от берега до полутора километров. Убили и вытащили на борт семь нерп. Среди которых оказался лахтак, иначе морской заяц. Это более крупное морское животное, раза в 3 тяжелее нерпы. Данилович очень радовался такой удачи. Теперь у нас будет хорошая обувь с непромокаемой подошвой, говорил он. К вечеру появилось много небольших льдин и мелкого битого льда, но больше чистой воды. Поздно вечером, при полуночном солнце я совершил одиночную прогулку на шлюпке по морю вблизи острова Хорошо плавать в такую погоду между кусками плавучего льда, которые словно островки в беспорядке разбросаны вокруг. В серой зеркальной воде отражены редкие перистые облака и берег, крутой и голый, обильно покрытый чёрными куполообразными камнями. Много таких камней круглых, зализанных волнами, торчат прямо из воды. Среди группы бледно-жёлтых перисто-кручковидных, очень высоких облаков затаился узкий серп молодого месяца. тоже бледно-жёлтого цвета, так что его и не скоро заметишь среди облаков. Вот кончаешь грести, и остаёшься наедине с океаном, без людей, царство льда и холода. Сам себе ты здесь кажешься таким маленьким, мизерным песчинкой в огромных просторах океана. Шлюбка Некоторое время идёт по инерции, а затем разворачивается и подхваченная плавным течением боком плывёт куда-то в сторону. Кругом слышится несмолкаемый, приглушённый монотонный гул. Это движется лёд. Моя шлюпка дрифует вдоль берега с юга на север, и движение её для меня незаметно, но вот показалась наша неподвижная льдина-плоцдарм, осевшая на мели. И кажется, что это она плывёт мне навстречу, а я нахожусь на месте. И вот небольшая плавучая льдина, с которой впритык движется моя шлюпка, сталкивается с этой неподвижной большой льдиной. Слышится глухой треск, и сразу же ощущаешь мягкий толчок. Сзади к моей шлюпке как-то незаметно пришвартовалась другая небольшая льдина, и я на время оказываюсь как бы в тисках. В третьем препятствии лёд начинает шевелиться, разворачиваться, и вскоре моя шлюпка освобождается из плена и выходит на довольно широкую чистую водную поверхность. Боже мой, как же быстро понесло меня. Тут только замечаешь, что небольшие лёгкие предметы, и льдинки плывут быстрее, чем крупные, тяжёлые. Воздух исключительно чист и прозрачен. До полярной станции чуть менее километра. Оттуда отчётливо доносится разговор. И смех моих товарищей. Я берусь за вёсла и разрезая тёмную упругую воду, гоню шлюпку к своему берегу, что напротив станции. Косы лучи полуночного солнца ослепляют меня. Водная поверхность словно золотом покрыта. Я обошёл мыс Дюнбара и вышел к своей гавани. Мои товарищи спешили на помощь, надо было при помощи лебёдки вытащить шлюпку на коряной берег. 16-6 июля. Пять дней не брался за дневник. За это время у нас произошло несколько интересных событий. Конечно, не в моих правилах задерживать описание чего-то важного, интересного в нашей ограниченной жизни, в жизни острова и природы. Я задался целью как можно полнее описывать жизнь нашего коллектива, природу, ибо нам выдался уникальный случай. В благополучном исходе нашей Робинзонады я теперь не сомневаюсь. В дневнике я пишу поздно вечером, в основном до ночного климатологического срока. Иногда дописываю его утром. Это для меня дополнительная добровольная, но, как я считаю, очень важная и даже основная моя работа. Эти же дни были особенными для нас, особенно для меня. 22 числа, пользуясь благоприятной обстановкой на море, при солнечной безветренной погоде, мы решили посетить соседний остров Жаннеты. Велик был соблазн побывать на этом гористом островке. Притом нас прельщало то, что мы были бы вторыми, кто посетил этот остров. Впервые на острове Жанетты побывала экспедиция полярного исследователя-профессора Самойловича в 1937 году. Риск был велик. В Арктике погода может измениться в считанные часы, а то и минуты. Но вот стоит же она здесь уже неделю тихая, почти безветренная и безоблачная, ласковая и теплая для этих широт. Это нас обнадёживало. Мы решили рискнуть. Был такой расчёт. До острова примерно 30-35 км это 3-3,5 часа плавания. Столько же времени потратим на обратный путь. На осмотр острова, если удастся взобраться наверх, мы рассчитывали уделить около часа. Итак, на эту нашу экспедицию идёт не более 7,5-8 часов. Ну, если, конечно, не задержат нас какие-либо непредвиденные обстоятельства. И вот, взяв с собой всё необходимое, мы рано утром на своей двухъёсильной шлюпочке двинулись в путь. Вода спокойная, иногда встречались небольшие причудливой формы льдины. Иногда совсем рядом высовывались из воды головки любопытных нерп. Мы старались не обращать на них внимания, беречь время, но Данилович всё же не выдержал и убил одну. Теперь у нас в шлюпке был трофей. Мы достигли острова Жаннеты за 3 часа с четвертью. Остров оказался с крутыми, скалистыми берегами, но местами у подножья скал встречались небольшие песчаные отмели. Мы высадились на северо-восточной части острова, вытащили шлюпку из воды, затем с большим трудом поднялись по крутому базальтовому склону наверх. Этот островок по конфигурации и строению мало отличался от нашего острова, но был значительно меньше размера. Основную часть острова занимал огромный конусообразный купол-ледник, подножие которого окаймляла неширокая равнинная, сплошь покрытая камнями различной величины полоса. Мы направились в южном направлении по верхней части берега, как по карнизу. Скоро мы обогнули остров, и в западной его части обнаружили огромный, по величине не уступающий нашему, птичий базар. У базара мы пробыли полчаса, но вскоре почувствовали, как с юга потянул освежающий ветерок, и заспешили к шлюпке. Когда добрались до места нашей высадки, то пришли в неописуемый ужас. Наша шлюпка плавно покачивалась на воде в метрах в 30 от берега. А то место, крошечный отмель, где она находилась, оказалось под водой. Пока мы обследовали остров, начался интенсивный прилив, который мы сверху не заметили. Я начал было спешно раздеваться, чтобы и вплавь настигнуть шлюпку, но Данилов остановил меня и указал мне влево, где примерно в 300 метрах от нас в море выступал береговой выступ, у подножия которого виднелась незатопленная водой небольшая полукруглая отмель. Мы догадались, что течение и ветерок должны прибить шлюпку к этому мысу. Мы заспешили туда и вскоре благополучно спустились на песчаную отмель. Шлюпка уже была на полпути, но к нашему величайшему огорчению она значительно отклонялась от берега. Было ясно, что её не прибьёт к нашему мысу, а обведёт вокруг и угонит в открытое море. На полузатопленном песчаном пятачке мы заметили несколько замытых в песок стволов плавника. При помощи топора откопали два бревна, затащили их в воду и связали ремнями от карабинов. Данилов всколол небольшую часть дерева от бревна и, поработав топором, сделал что-то наподобие весла. Шлюпка была уже на подходе, и когда поравняется с нами, то у нее будет не менее полусотни метров. Я снял с себя ватник и осторожно опробовал свое плавсредство. Плод получился неважный. Под тяжестью моего тела утоплялся на несколько сантиметров. И вот я медленно, опасаясь сорваться со скользких бревен, поплыл навстречу шлюпке». Весло было тяжелое и неуклюжее, стали уставать руки. Шлюпка приближалась. Но тут случилось то, чего я опасался. Одна нога соскользнула с бревна, и я свалился в воду. Весло отлетело в сторону. Это случилось на полпути к цели. Сначала я взобрался и лег на бревнах, пытаясь грести руками. Но плод не слушался меня, его разворачивало в сторону. Пришлось оставить этот плод. и пуститься в плавь. Метров 15-20 я одолел довольно сносно, но затем стал выдыхаться. От усталости и холода немели руки, набухшие ватные брюки отяжеляли тело и держали его в вертикальном положении. Сильно и часто билось сердце, стучало в висках. Привозмогая себя, я всё ещё пытался плыть. Я мобилизовал все свои силы, но они были на пределе, и казалось, я окончательно выдохся. А шлюпка вот, она рядом, до неё всего-то 5-6 м. Вот она пересекает ту незримую линию, по которой я её должен был перехватить шлюпка-то рядом. А попробуй-ка преодолеть эти 6 м. Ледяная вода терзает всё моё тело, сердце стучит по-страшному, и вот-вот может захлебнуться. Остановиться, часто дышу, хватая воздух ртом. В лёгких хрипота, небольшие волны заливают глаза, то и дело глотаю солёную воду. Неужели это конец? Обжигала страшная мысль. И тут как бы слышу в себе где-то изнутри властный громкий голос с надрывом. «Сашка, неужели ты сдаешься? Плыви, ты еще можешь! Плыви, плыви!» «Плыви!» – кричала во мне.